Седьмое. Они встретились почти на пороге дома, в сенях. Данька вышагнул из-за косяка на лестнице, чтобы спуститься с мостов, и толкнулся плечом в чью-то жесткую грудь, затянутую в блестящий бронированный панцирь. Быстро отступил на полшага, высвобождая правую руку для короткого удара цепом. Сухо треснула ступенька, Человек в панцире тоже отпрянул в бок, слету наваливаясь спиной на перила и поднимая голову. Данька увидел черные и жадные угольки глаз, в прорезях бронзовой личины и подумал, правым локтем в голову, так, чтобы проломил поручни и упал с лестницы, а там я его догоню. Данька сдержал себя в последний миг. — Даниил, — быстро прошептал он, — я узнал тебя. Уходи, здесь засада белый палец, они убили жереха. Только на мгновение Данька отвел глаза от стальной личины незнакомца, словно оглянулся в беспокойстве на дверь, из-за которой могли вот-вот появиться ищейки белой палицы. Вновь обернул встревоженную морду, чтобы встретить горящий взгляд блестевшей в глазницах маски, и испугался. Не потому, что увидел жадное острие серого кинжального лезвия, мелко подрагивавшего перед глазами. Он с ужасом осознал, что совершенно упустил из виду, не заметил... Этого быстрого и нервного движения неприятельской руки, в которой был зажат теперь тонкий и длинный нож, похожий на стилет. У незнакомца была молниеносная реакция. «Цыц, не шуми», — вполголоса сказала железная маска, и человек в панцире приблизился, навалился всем телом. Данька ощутил под правым глазом льдистое прикосновение кинжального жала. «Засады, говоришь, Жериха прирезали». «А сам кто будешь? Лихой молодец!» Дергать цепом было уже поздно. Данька понял, что скользкому лезвию сейчас очень несложно проникнуть внутрь его черепа. Он промолчал. «Ты никак будешь человечек белой палицы!» Колки и зрачки в прорезях надменной личины насмешливо сузились. Данила поморщился устало и осторожно, чтобы не поранить нижнее веко, а быстрее стилета. Я всего лишь хочу спасти твою жизнь у избранной из воинов. Твоя сила, Даниил, нужна нашему униженному народу. Если ты хочешь узнать про меня больше, что ж? Опусти взгляд ниже. Там, за воротом кольчуги, ты найдешь доказательства. Ловкие пальцы в кожаной перчатке Юрка скользнули, данили за пазуху, нащупали крошечный амулет и тут же испуганно отпрянули. С Данькиной шеи свесился и закачался на длинной веревке, нехорошо мигая темным глазом помятый жетон, со сцепленными угломерами. «Да поможет тебе мышца великого бога, ухранитель камня», пробормотал незнакомец иным голосом. Лезвие стелета исчезло так же быстро, как появилось, и Данька снова испугался этого неуловимого движения вражеской руки. «Надо спешить». Данила сжал незнакомцу локоть, слегка подталкивая вниз к выходу. «Здесь опасно. Жирхан лежит мертвым у себя в горнице. Я видел его тело». В чужих глазах мутным облачком мелькнуло недоверие. Если хочешь, поднимись наверх и убедишься сам. Данька безучастно отвернулся. Однако будь осторожен. Там полно славянских скотов. Они заготовили ловушку. Лично я не останусь здесь ни на миг. Я предупредил тебя и теперь ухожу. Словно в подтверждение Данькиных слов, из гостевого двора донесся сквозь прикрытые двери внезапный грохот, похожий на падение тела. и сразу во след резкий, неприятный взвизг нескольких луженых глоток. Не то боевой клич, не то пьяный гогот. Что это? Данька побледнел и, оттолкнув плечом незнакомца в панцире, прыгнул по ступеням на порог. Кажется, он думал теперь только о собственном спасении. Несложный трюк удался. Молча метнулся за ним избранный из воинов, выбежал на двор, чуть пригибая голову, не выпуская из рук кинжальной рукояти и часто оглядываясь. Поспешил к коновязи, не теряя из виду широкой Данькиной спины, пятнистого, грязно-кольчужного сгустка звериной прыгучести. Скорее, скорее к лошадям и прочь отсюда, из разоренного жарханова гнезда, утек из русской западни.